Глава 11. Доводы рассветка. Вновь проснуться довелось в гораздо более приятной обстановке. И хотя первый же вздох заставил поморщиться, пахло лекарствами. Я обрадовалась, потому что увидела Кайреда. Он сидел в кресле рядом с моей кроватью и задумчиво смотрел перед собой. Однако стоило пошевелиться, как его взгляд устремился ко мне. Я улыбнулась, не могла иначе. Проснулась Кайрит поднялся с кресла и пересел на кровать рядом со мной. Как ты? Неплохо. Я прислушалась к себе. Боли не было, даже неприятных ощущений не почувствовала. Может, мне приснилось то ранение? Крыша поехала. Неудивительно в свете последних событий. Что со мной было? Со мной, холодно ответил Кайрит, небрежно ткнув себя рукой в живот. Я был неосторожен, и ты пострадала. Не понимаю. Во время пути на нас напали Аделина, и я увлёкся сражением с тенями, пропустив магический удар. К несчастью, наша связь как раз восстановилась, потому ты забрала ранение. Я? Так мне не приснилось. Мои руки нырнули под одеяло и принялись задирать ночнушку в поисках бинтов или чего-то подобного, но нашёлся лишь рубец, на ощупь совсем небольшой. Как это возможно? Я в растерянности посмотрела на Кайреда. Вижу, ты поняла. кивнул он. Моя неосмотрительность едва не стоила тебе жизни. Я не принял во внимание связь. Одно дело пить и не пьянеть или порезать пальцы и увидеть кровь на твоём, и совсем другое. Теперь я понимаю, как виновата Делина. Виноват? я нахмурилась. Ты разве замешан в моём призыве в этот мир? Ты же не знал. Я знал в какой-то опасности, но предпочёл не думать об этом. Нам удалось вовремя доставить тебя в лекарню, но ты была на волосок от смерти. Ты преувеличиваешь. Преуменьшаю, мотнул головой он. Ты едва не умерла, это факт. Я почти убил тебя. Нет, Карет, нельзя винить себя за то, что тебя ранили. Глупость какая. Я вытащила руку из-под одеяла и попыталась дотронуться до Растифора, но он вскочил на ноги, отошёл. Разве ты не понимаешь? яростно спросил он, принявшись пояснять, всё сильнее повышая голос. Я осознанно не проявила осторожности. Мне хотелось пощекотать нервы, выплеснуть злость. Я понимал, что рискую, но в тот момент плевал на это. Нельзя быть такой. Он умолк, поднял глаза к потолку, явно подбирая слова и наконец добавил: Пусть будет наивной. Я обманул твои надежды, обманул твоё доверие, обещал, что будешь в безопасности, но слово не сдержал. Но, взлись на меня, неожиданно выпалил он, сверкая глазищами. Прекрати думать обо мне, хорошо, Аделина. Я далеко не тот, за кого себя выдавал. Мне нельзя доверять. Никому нельзя. Ясно? Ясно, прошептала я, прижимая руку к рубцу на коже живота. Хорошо. Он попятился, мотнул головой в сторону двери, поясняя: "Листар охраняет вход. Никто тебя не побеспокоит. Спи, набирайся сил. Вечером я заберу тебя в дом и будем решать, как быть дальше. Придут все участники ритуала, Аделина. Мы будем искать способ отправить тебя в твой родной мир, в безопасность, в одиночество, подумала я, кивая. В холод и безразличие ко всему, в место, где не осталось ни одной родной души. Нет уж, дорогуша, туда я не хочу. Кайрет ушёл. Едва прошло 5 минут, я медленно, осторожно присела, свесив ноги с кровати. Задрав больничную ночнушку, принялась придирчиво осматривать место ранения. Там был свежий, зарубцевавшийся розовый шрам. Боли не осталось совсем. А ведь Кайрет сильно за меня испугался, значит, рану нанесли серьёзную. Отличная у них медицина, пробормотала я, опуская ночнушку и поднимаясь. И ещё один повод остаться в этом мире. Только нужно больше союзников. Пока Растифар будет мучиться чувством вины, с ним каши не сваришь. Бегля осмотревшись, поняла, что местные палаты ничем особенно не отличаются от наших. По бокам стояло несколько пустующих одноместных кроватей с тумбочками. Разве что три окна напротив оказались закрытыми защитной мутной плёнкой неизвестного происхождения. Она едва пропускала свет, создавая эффект сумерек в помещении. Магические штучки не иначе. В углу у входа стоял шкаф. К нему-то я и направилась, дабы найти приличную одежду. Однако внутри обнаружились лишь мои испачканные ботинки. Ни красивого платья, купленного отцом Растифора, ни пальто не нашла. «У, изверги!» Пробермотала Жжа в ладони в кулаки. Ладно, посмотрим, кто кого. Обувшись во что было, подкралась к двери, приложила ухо, но ничего не услышала. Тогда решила посмотреть в замочную скважину. Пригнувшись, слегка поморщилась от лёгкой боли в месте ранения и закрыв левый глаз правым прижалась к щели, вглядываясь в неизвестность. Неизвестность ответила взаимностью и моргнула. Я отшатнулась. Дверь открылась. На пороге возник лестар. «Чего это вы тут делаете?» — с подозрением спросил он. «А на что похоже?» — уточнила я. «Будто шпионите?» «Пфу, надо больно!» — фыркнула и принялась нападать вместо того, чтобы защищаться. «На самом деле проверяю, бдительно ли ты за мной следишь. Или как всегда. Что значит «как всегда»?» — показательно оскорбился здоровяк. «Ну...» — делано замялось я, лихорадочно придумывая, как решить нарисовавшуюся на пороге проблему. «Кайрит сказал мне, что ты будешь меня охранять, но переживал, справишься ли?» Ну и велел, как только мне станет легче, сказать тебе. Зачем? Листар нахмурился. Чтобы ты не волновался за меня, рявкнула я и тут же добавила тише. Ну и чтобы мог дальнейшие указания Растифара выполнить, конечно. Какие ещё указания? Ах, горе ты моё, я покачала головой. Беда прямо с тобой. Ты что, уже забыл? Листар пожал плечами, обернулся, но длинный коридор за ним был пуст. Никто не спешил на помощь с советом. Домой меня веди, болда, скомандовала я, пользуясь удачным моментом. Куда? не понял Листар. К бустиару, объяснила я. Мне легче, можем идти. Я уже и обулась. Нет, громила преградил дорогу рукой. Мне сказано только охранять. Ничего больше не знаю. Ты всё напутал или прослушал? я раздражённо закатила глаза. Кайрет сказал мне быть на месте в течение получаса и лишний раз нигде не светиться. Не веришь, что ли? С чего бы мне врать? Смотри на меня, я что, похожа на врунью? Ну, так, хочешь ослушаться Растифора, твоё право. Я легко взмахнула рукой. Скажем ему, что не пришли вовремя, потому что ты мне не поверил, а его не услышал. Чувствую, не видать тебе зачёта по практике как своих ушей. Всё, закрывай двери и оставь меня. Листар тяжело вздохнул и предположил: Ну, может, я и правда что-то недослушал. А, хочешь всё-таки доучиться? Я улыбнулась. Ладно, прощаю тебя за то, что обозвал меня лгуньей. Пойдём к его дому окольными путями. И дай своё пальто. Но что? Возмутилась я, подавшись вперёд и принявшись лично расстёгивать пуговицы на верхней одежде лестара. Думаешь, если я успешно поправилась после ножевого ранения, можно меня теперь заморозить насмерть? Ах, ничего-то вы заранее не предусматриваете. Снимай. Он повиновался. Даже помог накинуть тяжеленное пальто на плечи и неуверенно переспросил: "Домой к скелету и говорящим тапкам? Окольными путями?" Напомнила я, укутываясь в теплую одежду. "Чего стоим? Вперёд. Меня там уже заждались, пока ты рассусоливаешь". "Знали бы мы с Листаром, во что ввязываемся". Дело в том, что ушли мы недалеко, совсем Вот прямо до соседней палаты и успели дотопать, прежде чем мы его сопровождающего внезапно затянуло в мерцающий водоворот, возникший прямо под его ногами. Ята успела остановиться и даже попыталась закричать, но портал переехал дальше, нагнав меня тоже. Благо лететь вниз долго не пришлось. Да и приземление оказалось мягким. Вместо того, чтобы удариться о выложенный плиткой пол, я зависла в десятке сантиметров над ним и только перестав истошно верещать, медленно опустилась на твёрдую поверхность. Но на этом удача, пожалуй, нас оставила. Стоило увидеть прекрасного тора, как всё стало ясно. Нас похитил Одир Вайт. "Вот и вы", подтвердил мои худшие предположения он сам, подавая мне руку. "Поднимайтесь, присаживайтесь. Господин Листар может выйти и подождать снаружи". А с Эделиной у нас будет приватный разговор. Убьёте меня, и вашему сыну тоже конец, напомнила я, коря себя за то, что подставила Листара. Ведь хотела как лучше, но вышло как всегда. Листар в свою очередь слова тратить не стал. Замахнулся здоровенным кулачищем и промазал. Герсорт Вайт удивительно легко увернулся от атаки, а его верный Тор тут же скрутил моего телохранителя и поволок прочь из маленькой, но уютно обставленной комнаты. Элистар ругался и пообещал жестоко наказать всех и каждого, а потом вдруг затих. Вышел молча, чем здорово меня напугал. Что вы с ним сделали? спросила я, беспокойно глядя на закрывшуюся деревянную дверь. Ничего необратимого не случилось, заверил меня Герсорт, указывая на одно из двух кресел, стоящих у камина. Пока. Если же нам не удастся найти общий язык, произойти может всякое. Я вас слушаю, кивнула, всё же заняв предложенное место. У растопленного камина было тепло и уютно, но я не обманывалась. С этим человеком рядом нельзя расслабляться. Никогда. «Прежде всего хотел бы заметить, что ты глупа», — заговорил Герсорт Вайт, присев напротив. «Кайрит выложил огромное количество сил на защиту твоей палаты от стороннего проникновения, но стоило ему уйти, ты пренебрегла его и своей безопасностью. Признаться не думал, что будет настолько легко организовать нашу встречу». Я не привыкла к тому, что везде враги, ответила, передернув плечами. Не привыкла прятаться, лгать и заискивать, и извиняться за это не стану. Вижу. Жаль. Мне было бы плевать на твоё нежелание принимать реальность такой, какая она есть, не будь ты связана с Кайредом. Я не позволю ему погибнуть из-за твоей глупости. Потому либо учись на своих ошибках и продумывай свои поступки, либо что? Найду способ избавиться от тебя так, чтобы он не пострадал. Есть специализированные дома, где содержат особенных преступников. Их кормят, выгуливают, создают все условия для подобия жизни, но настоящей свободы они не обретают уже никогда. Я поёжилась. Глядя в глаза этого мужчины, поняла: он абсолютно серьёзен и поступит так, если сочтёт нужным. Выпрямившись, я спросила: "Чего вы хотите? Насколько понимаю, раз уж вы употребили слово если, значит, у меня есть выбор?" "Есть", он кивнул. Постучав длинными пальцами по подлокотнику, добавил: "Заключим сделку с вами? Да, сейчас. Без Кайрида я ничего с вами заключать не стану". Вскинув подбородок, отвернулась к огню. "Он должен услышать, что вы предложите, и после его одобрения. На самом деле я поражён, что его мнение для тебя хоть что-то значит", Герцорт усмехнулся. "Ведь это для него тебя призвали. Из-за него ты здесь". По лицу Одера Вайта прыгали тени вздрагивающего в камине пламени, придавая ему устрашающий, опасный вид. Я покачала головой, сообщая очевидное. Виноват тот, кто замыслил все это. И здесь явно не обошлось без мести лично вам. Вы ведь выведали фамилии первых семей, призывающих для своих сыновей идеальной партии с помощью запрещенного ритуала, и теперь защищаете не только Кайрида, так? Герсорт откинулся на спинку кресла, не сводя с меня прищуренного взгляда. Спустя несколько секунд, показавшихся мне вечностью, он ответил: "У меня действительно есть основания думать, что ты здесь по причине мести, лично мне. Но если мои предположения подтвердятся, и я сам решу проблему с организатором ритуала, ты не должна будешь рассказывать никому, ни единой душе об обстоятельствах и истинной причине своего здесь появления. Согласишься, и я помогу тебе". В тот момент он мог и не спрашивать. Глядя на этого человека, я неожиданно открылась его эмоциям. Будто заслонка спала с глаз и проявилось очевидное. Он не хотел мне зла. Он пытался исправить что-то важное для него, починить, восполнить. Герсорд был полон надежды и желания помочь. Всё яснее я понимала. Ему ничего не стоило бы осуществить свои угрозы, не пускаясь в долгие разговоры и уговоры, не давая мне ни малейшего шанса на нормальную жизнь ни в этом, ни в другом мире. но Одер Вайт не хотел, чтобы Кайри до конца дней мучился чувством вины. Он любил сына, хоть и по-своему. «Что за сделка?» — спросила я на миг, зажмурившись от переизбытка чужих чувств. Стоило подумать, что они мне мешают, как стало легче. Заслонка вернулась. «Ты готова слушать? Браво! Наконец, хоть кто-то собирается прислушаться к доводам рассудка!» Герсорт одобрительно кивнул. «Что ж, в таком случае пришла пора вернуть Листара к нам. Он нужен как никогда!» «Не вмешивайте, парня!» — нахмурилась я. «Боюсь, это невозможно», — ответил Одервайт. «Я предлагаю провернуть небольшую аферу, и господин Лестар должен будет стать одним из важнейших ее участников, как и ты. О, вы оба будете в восторге!» Кайрит Растифор Отступив от зависших в воздухе портретов студентов, Кайрит пересмотрел порядок их расстановки относительно ритуального рисунка. Обернувшись к Мейбл, он уточнил. Уверена, что Аарон сидел именно здесь. Да, всё взято из вашей памяти, господин Растифер, устало отозвалась девушка. Что дальше? Отдыхай пока, отмахнулся Карет. Иди к Бустиару, перекуси и успокой зайцев, если они всё ещё требуют свободу воли. Разрешаю припугнуть так называемых фамильяров тьмой. Мейбл кивнула и поспешно удалилась из кабинета. Растифер повернулся к другой, воссозданной по воспоминаниям картине. Там за столом сидело восемь человек, один из которых был плотно укутан в плащ, закрывающий тело и часть головы незнакомца. При этом казалось, что лицо его оставалось открытым, но постоянно плыло, принимая всё новые и новые очертания. Семеро студентов, сидящих вокруг мага, скрывающего внешность, этого не замечали. Они рассматривали принесённый им предмет деревяшку, испрещённую рунами. Итак, кроитывы дети, вы получили игрушку. От кого, забормотал Кайрет, обходя изображение незнакомца по кругу. Он понимал, это мог быть даже не сам злоумышленник, а нанятый им человек, но для чего тогда прятать лицо? Значит, это зацепка. Однако, как ни присматривался Кайрет к чертаниям фигуры, к чёрным перчаткам, надетым на руки, к меняющимся лицам, не находил ничего хоть сколько-нибудь напоминающего знакомых ему людей. Воспоминания Мейбл не помогали. Тогда Кайрет вернулся к картинке, воссозданной по его собственной памяти. В звезде, начертанной на полу, сидели пятеро: Хонни, Майла, Мейбл и близнецы Фри. Как девушка рассказала Растифору, сначала в основной круг хотели попасть все, кроме Аарона. Тот всегда отличался трусостью. Справедливости ради студенты решили тянуть жребий. Именно по воле случая Листар и Аарон остались за бортом. Кайрет подошёл и встал напротив первого портрета. Листар Каун. Из-за того, что парень не был в пентаграмме, Соломенка не получила с ним связь и не смогла заглянуть в его прошлое. А после парень так удачно увязался за ними в поездку по приказу ректора. Растиф Оруже отправил ментальный запрос на тему того, действительно ли Листар отправили по делу Академии. Кроме того, так как Каун был втянут в историю по уши, Кайриду пришлось подстраховаться и потребовать от него клятвы в том, что парень не замешан в преступлении. при этом ментально открыться. Листар мог отказаться, но пошёл навстречу. Оставался шанс, что он был втянут в чью-то грязную игру неосознанно, поэтому совсем со счётов сбрасывать его нельзя. Взгляд Растифора перешёл к Арану. Рыжий огневик имел не самый сильный дар некроманта, но всегда любил авантюры. И проверить его соломенка не могла бы при всём желании. Поэтому Кайрит и пригласил парня в дом. Он собирался взять с Аарона клятву, подобную той, что дал Листар. Пятеро в звезде. Близнецы Фри. Они не боялись контакта с Аделиной, им было любопытно. Кайрит опускал эмпатические щиты и считывал их эмоции. Мэй был Пейп. Ее соломинка считала и даже отхватила часть дара, при этом помогая открыть скрытый потенциал ясновидения. Мэй был из тех, кто попал в учебное заведение из-за отлично сданных экзаменов. и сразу нескольких сильных магических даров. Кто-то мог надавить на неё, угрожая вылетом из академии, хотя такую, как эта девушка, ещё попробуй принуди к чему-то против воли. Хонни Туис. Аделину привела к нему магия от голосок ритуала. Парень не видел ничего хорошего в вызове девушки и даже хотел бы избежать встреч в будущем. Сам он ненавидел свой дар некроманта, но агрессивным никогда не был. Ну и Майла Свитт. Студент из бедной семьи, попавший на учёбу по квоте. Трус при этом имеет редкий дар лонгута. Понимает животных. Не всех, но тем не менее, дар слабый, но обеспечивший ему место среди детей из более обеспеченных семей. Учится посредственно, но вот он на последнем курсе. Растифар несколько раз моргнул, выплывая из собственных мыслей и подходя ближе к портрету Майла. Бледный блондин смотрел на него испуганно, с мольбой. Он не хотел оказаться в пентаграмме, но не посмел выбиться из коллектива. Хм. В следующий миг Кайрит резко обернулся к открывшейся без стука двери. На пороге сидел очень злой розовый заяц, худой и косой на один глаз. «Картинки смотрим!» — выпалила нечисть. «А у нас там Листара и Аделиночку убивают!» «Аделина!» Мы с Листаром переглянулись и одновременно поморщились. Я отвернулась от него и вновь посмотрела на Герсорта Вайта, спрашивая. Вы правда считаете, кто-то поверит? Уверен, кивнул тот. Она совсем не похожа на меня, запел прежнюю песню Листар. У нас в роду все были помощнее. Жизнь в ней семье сильно её потрепала, отмахнулся Одирвайт. Прошу прощения, вклинилась я, пытаясь поправить волосы, сбившиеся в один ужасный колтун. Меня не жизнь потрепала, а вы. Одно другого не исключает, кивнул Герсорд. Но у нас все были рыжими или брюнетками. возмутился Листар. Сильные, смелые женщины, способные за себя постоять, а она? Он посмотрел на меня. Я сверкнула глазами и, уперев руки в боки, напомнила очевидную истину. Оружие женщины вовсе не в силе её удара. Да? И в чём же тогда, хмуро спросил он, в красоте и очаровании, в слабости, рявкнула я. Ну, последним ты вооружена до зубов. Он тоже повысил голос. Вишь ты какой принц из сказки, совсем разъярилась я. Довольно «Да мне нужна твоя фамилия. Катись колбаской со своими мускулами и претензиями заодно. Я и сама к вам в рот не пойду, а то он насслушался тебя и теперь боюсь. Не соответствовать уровню? Листар щербато улыбнулся. Да, кивнула я. Потому что, судя по твоему описанию и по тебе самому, я точно не подойду. Слишком умная и красивая. Что? То. Ну вот вы уже как настоящая родня. Между нами встал Герсорт. Отлично, и, к слову, озвученное мной предложение — единственный вариант, при котором все останутся не только несудимыми, но и в выигрыше. «А мне какой выигрыш?» — поразился Листар Каун. «Ну, ты обретешь сестру». В голосе Герсорта впервые за все время появилось сочувствие. «Да на кой она?» «И тебя не вздернут на виселице», — быстро добавил Одер Вайт. «Я как раз собиралась также заявить о своих возражениях, Но последняя реплика заставила умолкнуть и потереть шею. Помолчав, я вернулась в своё кресло и задумчиво уставилась в камин. А что со злоумышленником? спросила спустя какое-то время. Допустим, вы определите моё место в этом мире, но как быть с тем, кто меня сюда втянул? Он остановится на этом. Да, твёрдо ответил Одир Вайт. Потому что это кто-то из вашей семьи? Я повернулась и посмотрела прямо в его глаза. «Вы хотите оставить безнаказанным человека, призвавшего в ваш мир монстра, способного убить и покалечить множество людей?» «Призвали тебя, а не монстра», — напомнил Герсорт морщись. Листар фыркнул. «Будто есть разница. Вы понимаете, о чем я?» Снова вскочив, подошла к Одеру Вайту. «Кто-то так расположил руны, чтобы сюда втянуло монстра, привязанного к вашему сыну. Я не идиотка и понимаю, чем бы это закончилось». Злоумышленник думал, что призовёт нечто страшное, а когда Кайрет попытался бы убить монстра, то погиб бы сам. Хитроумная, жуткая задумка. Кто это сделал? Это неважно, но я обещаю, что разберусь. Как только услышу клятву и проведу ритуал твоего воссоединения с семьёй, Аделина. Но я беспомощно посмотрела на Листар. Надо ещё подумать, пробухтел тот. Герсорт кивнул, вынул из нагрудного кармана часы и что-то прикинув, сообщил: Думаете, у вас есть минута, и без того потрачено слишком много драгоценного времени. Готовы? Нет, сказали мысли старым одновременно. Значит, выбираете виселицу. Нет, ответили мы тихо. В таком случае приступим. Аделина с ними пальто, вытянув вперёд руку. Господин Каун, вы тоже. Мне нужны ваши запястья. Он обернулся к своему верному помощнику, молчавшему всё это время, поманил к себе. Тот подошёл и протянул начальству небольшой серебряный нож. Я испуганно захлопала ресницами. Листар что-то пробормотал, но вытянул руку. Быстрее, попросил он. Не люблю вида крови. Настоящий сильный мужчина. Не удержалась от шпильки я. Скинув пальто, погладила запястье, последний раз думая: могу ли отказаться? План, озвученный Герсортом, был просто гениален одновременно и позволял мне остаться в их мире своей, тогда как Кайри собирался вернуть меня домой. Сердце билось как сумасшедшее от того, что предстояло сделать. Страх туманил рассудок, заставляя с упоением предаваться любимому занятию, паниковать. Это был явный выход за границы моего комфорта. Слишком легко стало подчиняться привратностям судьбы и нянчить себя в качестве жертвы, но, собрав остатки тех самых сил в себе, о которых, видимо, и говорил Листар, я подчинилась воле рассودهка. Я хотела остаться. Я хотела жить здесь. «Освоиться и стать своей хотя бы для кого-то. Я не хотела, чтобы мои тапки снова стали бездушной обувью». «Хорошо», — наконец выдохнула, протягивая руку. «Пусть так, я согласна». Герсорт скрестил наше с листаром запястье и, прежде чем начать ритуал, попросил, «покажи руны единения». Я сделала, как велели. Одервайт приложил ладонь к области ключицы и что-то проговорил одними губами. Резкая боль заставила меня шире раскрыть глаза, Я уставился на своего обидчика. Тот пояснил сухмылкой, чтобы Карет не вошёл в род Каун вместо тебя. Отлично. Теперь продолжим. И он приложил нож лезвием сбоку от наших запястий. Листар нервно перешагнул с ноги на ногу, покосился на меня. Я испуганно моргнула, снова ощутив лёгкий приступ страха. Но изменить что-то уже не вышло. Герсорт заговорила на распев, чётко произнося отрывистые короткие слова на незнакомом языке. Лезвие впилось в кожу, заставив меня тихо зашипеть. Мир вокруг подёрнулся лёгкой серой дымкой и исчез, уступая место бескрайней равнине, плотно застеленной покрывалом из разнотравья, я голубое-голубое небо с снежными вкраплениями белых облаков и солнце, слепящее глаза, заставляющее прищуриться и смеяться, и запах лета, свежести, свободы. Я раскинула руки в стороны, больше не сдерживаясь, расхохоталась, закружилась вокруг себя. Хотелось петь, танцевать, разбежаться и взлететь. Но что-то отвлекло меня. Я остановилась, громко переводя дыхание и продолжая улыбаться. Приложила ладонь к албу в виде козырька и увидела огромный замок, а за ним величественные горы, заботливо укрытые снежными шапками. Невероятное зрелище, притягательное и чарующее, потрясающее. Это мой дом. Раздался рядом знакомый голос. Я обернулась. Листар Каун стоял рядом в широкой длинной ночнушке, наподобие моей больничной. Здоровенный лысый детинушка с неровной щетиной на некрасивом лице. Его широкий нос явно был сломан не единожды, крупные губы искривились в улыбке, а глубоко посаженные глаза излучали радость и тепло. "Родовое гнездо", продолжил говорить Листар, не дождавшись реакции от меня. "Здесь живут Кауны много веков подряд". Как ты и выходит, богат? алчно уточнила я. Густые белёсые брови ли стары сошлись на переносице. Он матнул головой. Нет, семья была родовита и богата, но, но, поторопила я. Не то чтобы мне хотелось попасть в семью, где никто не перебивается с хлеба наводу, но да, пожалуй, так и хотелось. Да я ведь даже законов местных не знала. А то ещё чего доброго на хлебников себе наживу и придётся померу идти с протянутой рукой, чтоб всех прокормить. Эту долину нам пришлось покинуть. Тих ответил Листар. И стоило ему это произнести, как вокруг стремительно потемнело. Со стороны северо-западных гор на замок поползла непроглядная серость. Стало тяжелее дышать. Что происходит? запереживала я, глядя, как меняется до неузнаваемости пейзаж вокруг. Трава пожелтела, опала и исчезла, оставляя после себя сухую твердь с мелкими трещинками. Замок и горы скрылись за серостью. Небо почернело. Солнце скрылось, уступая место нескольким искусственно созданным светильным приборам, похожим на наши увеличенные в размерах фонари. Те излучали жёлтый свет, освещая пепел, медленно кружившийся над головой и оседавший на протянутую листаром ладонь. Тёмное приграничье разрастается, проговорил он с ненавистью, сжимая руку в кулак. Моя семья отказалась уходить из родных мест. Мать уговорила меня отправиться учиться на боевой факультет, чтобы мог вернуться и помочь им противостоять нечисти, рвущейся из разрыва в смежных землях. Я учился почти год, когда разрыв увеличился. «Увеличился? Что это значит? Они что, все?» Я замолчала. Посмотрела вокруг. Долины больше не было, только выжженная тьмой земля, освещенная нездоровым желтым светом. Где-то неподалеку дико зарычало существо, для которого не смогла подобрать название. Рёв не был похож ни на одно знакомое мне животное. Так ты что, последний из рода Каун, прошептала я. Да, ответил Листар. И учишься на некроманта, потому что в тот год у меня открылся новый дар. Ясно. Я закивала, вспоминая историю Хонни Туйза, у которого от стресса так называемый дар открылся в детстве. Тот ринулся защищать родителей от грабителей, и пробудил в себе тьму. И судя по его ненависти к воспоминаниям о дне, когда появились силы, закончилось тогда для парня всё далеко не радужно. Где-то недалеко снова зарычало существо, и я схватила листа раз за руку, и уточнила: "Что дальше? Понятия не имею", пробормотал он, хмуро посмотрев на мою ладонь, жадно сжимающую его. "Надо ждать, наверное". "Но «Ну уж нет", воспротивилась я. "Чего не люблю, так это ждать. Подлежачий камень вода не течёт". предлагаю действовать». «Как?» — спросил он, снова уставившись вперед, в точку, где во тьме прятался его родовой замок. «Пойдем в гости к каунам», — постановила я, делая шаг вперед и подтягивая за собой громилу. «Траву гадость вокруг, может, и уничтожила, но стены должны уцелеть, правильно? Ты чего?» Листар продолжил стоять и, правда, напоминая тот самый камень, предпочитающий не двигаться с места. «Там только хмарь», — сказал он, переведя на меня взгляд. и мне почудилось, будто он боится. Этот огромный мужчина, практически получивший диплом некроманта, испытывал страх перед собственным домом или не хотел видеть, во что он превратился. Психологом, увы, я никогда не была, и сочувствовать не научили как следует. Потому, отринув возможные долгие томные беседы о тонких материях, я решила разобраться с ситуацией быстро. «Это не закрытый гештальт, вот тебя и корежит». «Не понял», — Листар покачал головой, Ну, тема твоего отъезда из дома явно не закрыта. Я осторожно сжала его ладонь, пытаясь хоть как-то подбодрить. Ты чувствуешь вину, это мучает изнутри. Ты не простился с роднёй и думаешь, что бросил их. Но ты не бросал, а выполнял их волю, стараясь стать сильнее. Просто прекрати себя винить и подпитывать негатив эмоциями. Ну и попрощайся. Они же погибли в этих стенах, так что Я умолкла и снова потянула листав вперёд. На этот раз он поддался.